Глава двадцать Эта нежданная встреча согрела моё сердце. Я повеселела и уже не реагировала так остро на попытки принцев заслужить моё внимание. Просто не замечала их. Ари назвал меня «Огоньком». Он дал мне прозвище. Эта мысль вызывала неконтролируемое желание улыбаться. Я бабочкой порхала по залу, Пока Ниара Атунис не посчитала, что он достаточно подготовлен к приему коронованных гостей. Вернулась в апартаменты запыхавшаяся, но довольная. Там уже ждала Мариса с готовым обедом. У нее для меня был сюрприз. Магический каталог бальных платьев от лучшего кутюрье столицы. «Но ты же можешь себе это позволить?» Хитро улыбнулась она, глядя, как мои глаза становятся все шире и шире от цен. А цены были не слабые, с тремя нулями как минимум. Я прикинула свои финансы. «Ну что ж, Мариса права. На одно платье у меня точно хватит. А еще к нему нужно белье, чулки, туфли, веер, сумочка и палантин. И украшения». Добавила сирена, видя, как я шевелю губами и загибаю пальцы. «А это обязательно?» Еще как! Ты же хочешь блистать, как положено Фениксу? Или хочешь, чтобы эти дурынды с артефактики выглядели привлекательнее тебя?» «Боюсь, денег на все не хватит», — призналась, вздохнув. «Грант не резиновый». Мариса тоже вздохнула. «А как насчет этого?» — внезапно откликнулась Адельвинг. и перед нами на столе возникла небольшая шкатулка с искусной резьбой. «Ой, что это?» — сирена аж подскочила. «Эм, знать бы самой. Хмурясь, я откинула крышку шкатулки и замерла, позабыв, что нужно дышать. Там на подушечке из белоснежного бархата кровавыми каплями горели рубины, оправленные в белое золото». Изящное жерелье, браслеты, серьги в виде капелек. все элегантное, не кричащее и в то же время невероятно роскошное. «Это... это откуда?» — выдавила, неверя своим глазам. «Красота-то какая!» — Восхищенно ахнула Мариса. «А ты глянь!» — лаконично заметила Адельвинг, появляясь на подлокотнике свободного кресла. «Там должна быть записка?» «Мариса, похоже, ее не увидела. Я же полезла в шкатулку». Записка и в самом деле была. Не магический вестник, что исчезает, едва послание прочитано адресатом, а настоящая, написанная идеальным почерком на плотной глянцевой бумаге с голубыми морозными узорами. «Самая огненной», — зачитала я вслух, чувствуя, как срывается голос. «Самой смелой и бескорыстной». Пусть эти рубины померкнут в сиянии твоей красоты. Ариан. У меня перехватило дыхание. Нащупала рукой стакан соком и залпом осушила его. Ариан прислал мне подарок. Точнее, передал через Адельвинг. Но вправе я принять его? Это так неожиданно. Что если это плата за спасение жизни и ничего большее? «Ну так ты наденешь украшение или нет?» – буркнула Адель. «Давай, я уже хочу посмотреть». «Так неловко». «Ты что?» – замахала руками Мариса, догадавшись о моих сомнениях. «Принц дал понять, что ты ему не безразлична. Если отправишь подарок назад, то обидишь его. Твой отказ будет означать, что ты равнодушна к его ухаживаниям». Я колебалась, а руки дрожали от желания примерить все это великолепие. В конце концов, девчонки уговорили. «Платье нужно подобрать в тон рубинам, напутствовала сирена, пока я застегивала ожерелье на шее. От него шло тепло. «Значит, это не просто золотые рубины, а магические артефакты. Скорее всего, с защитным эффектом». «Красное?» — предложила я. «Нет, что ты! Красное категорически нельзя. Ты же и так вся пылаешь. Нужен контраст». Она открыла магический каталог. На каждой странице было по платью и полный набор аксессуаров к нему. Стоило ткнуть пальцем в наряд, как его фантом тут же появлялся перед тобой в полный рост. Можно даже примерить. «Ничего себе прогресс», — впечатлилась я. «А то», — хмыкнула Адельвинг, вместе с нами изучая каталог. «Или думала, что у нас тут унылое Средневековье?» «Ой», — смутилась я. «Точно, ты же знаешь, что я попаданка». «Я всё о тебе знаю. Как же иначе? Я твоя боевая подруга, твое оружие и часть тебя. Вот бери это, не прогадаешь». Огненный палец ткнул в страницу, и перед нами в лучах света возникло платье из белоснежного шёлка, затканного серебром. «Слишком открытое», — засомневалась я. «И слишком знакомое». «Где-то я его уже видела». «Тебе это кажется», — фыркнула Адель. «Не Арти Ариль гарантирует, что все его наряды шьются в единственном экземпляре». «Может, она и права. Но я однозначно видела это платье. Только где и на ком?» «Сначала примерь», — встряла Мариса. «Оно идеальное», — выдохнули обе. «Одна вслух, вторая у меня в голове». когда я встала в круг света, и фантом платья оказался на мне. Передо мной тут же возник мой эфемерный двойник, вроде отражения в зеркале, только трехмерный. «Ух ты!» — восхищенно выдала я. «Магия каталога не просто надела на меня это платье. Мой двойник медленно поворачивался, давая себя рассмотреть. Роскошное платье, на плечах невесомое кружево, В одной руке атласный клач, а в другой — резной веер. Огненные волосы были уложены на макушке в виде полураскрывшейся розы. И в этой розе поблескивали крошечные бриллианты в виде капель росы. «Это презент», — прошептала Мариса. Она, как и я, смотрела, раскрыв рот. При покупке платья с полным комплектом аксессуаров шпильки с бриллиантовой росой идут в подарок. Надо подумать. Соблазн был слишком велик. Я почувствовала, что теряю волю, а воображение уже рисовало меня в этом наряде, с Арианом под руку. «Ну?» — Адель грозно уперла руки в бока. «Будешь брать?» «Да», — выдохнула я, перестав бороться с собой. «Беру». И вспомнила, где видела это платье. Во сне. В том самом сне, где хотела поцеловать Ариана. «Так, значит, это было не сон?» Я видела будущее. Скоро узнаем, хмыкнула моя огненная половина и исчезла. Ты будешь самой красивой, защебетала Мариса, подрывая с места. Парни глаза об тебя сломают, я гарантирую. А после награждения у нас еще запись в салоны Даны. Нас ждут маникюр и прическа. Награждение осталось в памяти пышной, но смазанной картиной. Больше всего запомнился огромный зал с куполообразным лепным потолком и резными колоннами. Пышная королевская процессия, что двигалась через него по красной дорожке, расстеленной от входа до кафедры, и Марциус, валой мантии главы Академии. Я когда увидела его, даже глазам своим не поверила. В этом величественном и дышащем силой магии ничего не осталось от старика, что скромно жил в чаще леса. Впрочем, мы с парнями тоже выглядели не хуже. Мивоурс приказал нам выстроиться в шеренгу справа от кафедры. Мы стояли в полном академическом облачении. Даже перевязи пришлось надеть по такому случаю и вложить в ножные ученические клинки. Не боевое оружие. Оно строго запрещено там, где находятся члены королевской семьи, а символическое — олицетворение нашей готовности обнажить мечи во славу короля. Даже Пашка тут был, возлежал в позе сфинкса рядом со мной и с гордым видом поглядывал в зал, заполненный студентами и гостями. Весь его вид говорил «Смотрите, неучи, вот кто главный герой». Гарыню, больше для ее безопасности, чем всех остальных, Хармс запер в общаге. Ни к чему ей лишние стрессы. Еще раз волнуется, увидев такую толпу. Решит, что ее дорогого Хармушу обидеть хотят. Она у нас девушка нервная, ее лучше не злить. Я поглядывала в зал, чувствуя, как от бесцельного стояния затекают ноги. И с тоской вспоминала великолепное платье, что ждет меня на кровати». Хотелось перемотать время вперед, пропустить награждение, которое мне совсем ни к чему, и оказаться на балу с Арианом. Я все думала о его признании там, в подземельях. Вырвалось ли оно под давлением обстоятельств? Не пожалел ли он потом об этих словах? Думала о письме, что ему написала. И о нашей последней встрече, когда он поймал меня, летящую со стремянки». Сердце замирало всякий раз, когда я вспоминала об этом, о том, как он смотрел на меня, сжимая в своих руках. И его тихая «огонёк», и это «дождись». Каждый миг ожидания, как острый клинок, если сердце рвется к любимому. Но вот зазвучали фанфары, отрывая меня от раздумий, распахнулись двойные двери, и я своими глазами увидела правителей Алистериума, Даже принцы в этот момент вытянулись по стойке смирно. Что уж сказать обо всех остальных. Зел поднялся в едином порыве, приветствуя королей. Вместо короля Леронии шел временный глава от Сената, а Ариан стоял рядом с нами, серьезный, строгий, в форме пятого курса своего факультета, мундире серо-стального цвета с алыми нашивками. На краткие миг мы встретились взглядами — И меня затопило тепло. Скрывая безумную радость, рвущуюся наружу, я поспешно отвела взгляд. В этот момент процессия оправнялась с нами, замедлилась, и я невольно засмотрелась на короля-фей. Это был небольшого роста хрупкий, изящный мужчина в короне из дубовых листьев. Привлекательный, светловолосый, в легкой тунике, узких лосинах зеленого цвета и мягких сапожках. Он двигался с грацией танцора, а за его спиной трепетали полупрозрачные радужные крылья, такие, как у стрекоз, только сотканные из высшей магии Алистериума. Я в восхищении уставилась на это чудо и не сразу сообразила, что лицо короля уж больно кого-то напоминает. Эти глаза, этот нос, очертания подбородка. Скосила глаза на Тима. Тот стоял слева от меня, и как Хармс и Эльвар таращился на процессию в полном восторге. Его сходство с королем фей было очевидным, хотя я присмотрелась к двум пажам, что следовали за королем. Может, феи похожи между собой? А потом мои мысли перепрыгнули на королеву Дрову, что с царственным видом прошла мимо меня, обдавая изысканным ароматом. Высокая. с идеально прямой спиной, с гордым профилем. Она напомнила мне «Снежную королеву» из старого мультика. Такая же хладнокровная и неприступная, в таком же строгом закрытом платье с высоким воротником. Похоже, Брилу было в кого пойти. Я глазами поискала его. Стоит, на лице застыла бесстрастная маска, в глазах пустота. «Понятно». Хочет матери показать, что достоин быть ее сыном. Наконец, процессия завернула к расставленным креслам, и все короли, включая королеву, заняли предложенные места. Это стало сигналом к тому, чтобы зал тоже сел, а мы, наконец-то, немного расслабились. Потом звучало много речей, коротких и длинных, пышных и не очень. Нас поздравляли, хвалили, награждали... Мне от каждого королевского дома досталось по артефакту, которые я решила рассмотреть подробнее, как только представится случай. От застывшей на лице улыбки уже болели щеки, а я все продолжала улыбаться и кивать, как болванчик, каждый раз, когда кто-то упоминал мое имя. Впрочем, Хармсу, как я поняла, было не лучше. Бедняга испытывал неловкость, попав под такое внимание, но и ему подарки достались. даже грант на полное обучение. Я послала ему ободряющий взгляд, когда бедняга в полной растерянности взглянул на меня. Эльвару достался доспех, увеличивающий вдвое физическую силу, Брил получил магические клинки, способные развоплощать нежить, Вэл огненную плеть, Рамиль плод Шаурана и право посадить говорящее дерево в эльфийском королевском саду. Ариану глава сената преподнёс ледяной меч, реликвию, обладающую удивительной силой. Я видела, как они обменялись говорящими взглядами, а потом глава чуть заметно кивнул. Но главный подарок получил наш Тимоха. Ей представить не могла, что ему так повезёт. Король фей подарил ему крылья, высшую награду, какая только есть в королевстве фей. Не такие большие и радужные, как у него самого — но яркие, сильные и вполне способные поднять воздух одного лопающегося от гордости первокурсника. «Носи их с честью», — произнес король, кладя изящную руку на плечо Тима. «Ты заслужил». В тот момент они стояли так близко, что их схожесть бросалась в глаза. Кажется, мой друг говорил, что крылья для фей — это признак королевской крови. Кто знает, а может... Нет, не стоит даже думать об этом. Не стоит лезть в семейные тайны королей и выяснять их секреты. Если тем пожелает, сам расскажет свою историю. Эти три часа показались мне бесконечными». И вот, наконец, когда все закончилось, а наши венценосные гости ушли, забрав своих сыновей, я первая рванула из зала. Тем более, что у дверей уже пританцовывала Мариса, показывая на часы. «У нас ведь запись к Ниаре данная, а время-то утекает». Да бала осталось всего ничего. «Переодеться успею?» — запыхавшись, спросила Сирену. Но та смотрела куда-то мимо меня и улыбалась. Я оглянулась. «Похоже, Мариса глаз не сводит с Эльвара. А это уже что-то новенькое». Не замечая меня, она приосанилась, поправила платье в области бюста и направилась к парню. Тот чуть сгорбился, удивленный ее внезапным вниманием. «Привет», — услышала я мурчащий голос блондинки. «Привет», — промычал оборотень, переминая с ноги на ногу. А потом случилось невероятное. Улыбаясь, Мариса поправила ему воротник и спросила. «Не хочешь э, пригласить меня на бал?» Глаза Эльвара едва не выпали из орбит. Он побледнел, потом покраснел, потом сменил окрас еще пару раз туда и обратно. Я уж думала, он вообще в обморок грохнется. «Ага, наш почти двухметровый медведь и лежит на полу». Но он с собой справился. и даже смог прохрипеть одно слово. «Хочу». «Тогда надень лавандовый смокинг. Он будет отлично смотреться с моим платьем». Развернувшись, Мариса походка императрицы поплыла в мою сторону. На ее лице играла улыбка, а в глазах светился триумф. За ее спиной Эльвар в полном трансе почусывал репу. «Эм, а что такое лавандовый смокинг?» И где его взять? Тим хлопнул его по плечу. Не сыбро, найдем тебе смокинг. Вот увидишь, все будет в ажуре. Я с трудом сдержала приступ веселья. Нахватался моих словечек, но все-таки толкнула Марису в бок. Что ты задумала, где он найдет этот смокинг? Добави всего пять часов. Она взглянула на меня из-под золотистых ресниц и с потрясающей убежденностью произнесла: «Если он действительно хочет быть со мной, то найдет, перевернет весь Дадамар, но найдет. Вот увидишь».